ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА До вечера крутились Санька во дворе и окрестностях. Показывали, значит, что тьфу, пленуть и растереть, а не ситуация. Мы такие, свинцовские, московские, хитровские, на одну руку намотаем и соплей зашибем. Фирка гордая ходила за мной ни на шаг не отлепая Ишь, лестно ей. Сопливка еще, а ножичками-то уже из-за нее бросаются, И вроде как заявка на жениховство. Я не да, не нет хотелкам ее. Вроде как и глупости все, но и прямо вот так сказать, что нет, язык как не поворачивается. Красивая потому что, как икона с Божьей Матерью, хоть и маленькая совсем. Да еще как вспомню, как она на дядьку этого. Серьезная девка. К такой присмотреться можно. Чуть не за полночь с местными сидели. Ну, вот так здесь принято. Жарко, потому что днём. Вдохнуть иногда тяжко даже. Вся работа и жизнь вообще летом поутру идёт, да вечером, когда камни остывать начинают, а с моря ветер задувает. А днём прячутся от солнца. Сиеста, значит. Ну, это кто может себе такое позволить, конечно. Байки мне о вечером рассказывали. Про катакомбы, греков древних, обстрел города в Крымской войне, За контрабанду. Интересно. И не сразу поймешь, когда брать начинают. А где и всерьез. Танцевать еще учили. Ха, 7.40 называется. Ничего так. Чудной, да ну не мне говорить. Я быстро все схватил. Да потом совсем двором и перетанцевал на все лады. Скрипочка пиликала душевно так. Другие всякие инструменты музыкальные. За полночь угомонились... Так мы с Санькой спать и пошли. Ополоснулись наскоро из чайника, да и начали устраиваться. Орочаемся, доохаем, аж на насмешке пробирать стало. Ты сегодня такой еврейский еврей был, что прям погром захотелось устроить. Тихонько засмеялся дружок со своего топчана. А сам-то, сам, так отплясывал, что увидеть тебя наш батюшка, такие пятимью небось наложил бы. «Тоже все болит», — сменил Чиш тему разговора. «Агась, как не повернусь, так везде больно». «Ничего, так быстрей сеньцы сойдут, да и мазями, что зря ж намазюкались». «Надо будет потом тете Песе отдать деньгами», — заворошился беспокойный дружок. «Отдам. Все, спи». Санька быстро засопел, а мне сон не шел. Не то, что даже болит все, сколько мыслей всякие. Дурацкие. Привык с недавних пор разбирать прошедший день поминутно. Ну, то есть сперва вспоминать, потому как для памяти полезно. А потом и разбирать. Анализировать, значится. Что, как, где. Где полезно, но сложно. Понимаю иногда, что как-то не так понимаю, а как надо хренушки. Образования не хватает. Опыта жизненного, да и у Мишки не мешало бы побольше. Но вспоминался, а потом анализировать принялся. С драки начал, потому как она в голове вертелась и вертелась. Каждая сценка, каждое движение чуть не по сто раз перед глазами примелькнуло. Адреналин потому что. Ну так, ничего дрался. Бывало и получше, но нежданчик и все такое. Нормально, короче. Успокоился, а во голове начала почему-то всплывать та стычка наша. Предыдущая, которая без драчки обошлась. Как-то оно по-другому было, только не пойму как. Странно, короче. Но этих данных не хватает. Мысленно представил записочку, на которой написал, что надо, и галочку напротив поставил. Вспомнить потом, значится, и обдумать как следует. А вот после драки, оно как бы и не очень. Неприятно. Вроде как и нормально себя повел, но в голове все равно крутится, что мог бы и... Ого-го! Да слова всякие там грозные, про Иванов московских и мои с ними знакомства. Да прочее такое же. пугательно ругательное. Мог бы, конечно, и того, достать из широких штанин, да и помахать. Но рискованно. Лев Лазриевич предупреждал, что московские Иваны у здешних деловых не то чтобы вовсе не в счасти, Но бывают и того. Контры. Иногда даже серьезные. Начнешь так словесами бросаться, именами козыряя, а тут раз — и враг покровителя твоего. Опасливо. Не знаю расклада здешние, но не на копеечку, бодаться с местными зубрами из уголовных — глупость, как есть. Потом полезло всякое такое, что французы называют «остроумие на лестнице». Это когда ты спустился уже, а то и того, спустили. И уже там нашел все аргументы нужные, но поздно. Потому как разговор закончен, и осталось только обтряхивать отпечаток ботинка на заднице. Уж сколько аргументов я нашел. Так остроумно бы ответил, да так изящно. Но все, поздно. Обидно, конечно, но как есть. Все спать илилин вагончик затянувшись напоследок и выкинув окурок забежал мастер тебе персональное задание перерыв не отвлекаясь от шахмат на телефоне пока остальные играют в переводного дурака законный между прочим компенсирую что там неохотно сохраняя игру и поднимаю глаза не Папка с бумагами с хлопком ложится на стол. Реферат, срочно. Староста позвонил, сказал, завтра до вечера край. Ты часом не охренел? Отпихиваю папки Студент-заочник строительного вуза? Ты. А у меня 9 классов со справкой и ПТУ на сантехника Егор. Темные, чуть выпуклые глаза мастера выразительны до нельзя. Ну хватит, а. У меня третий разряд по шахматам. Был когда-то договариваю за него. Был, соглашается мастер. но ну, ты у меня в половине случаев выигрываешь, так что папка пододвигается ко мне. Сам справишься, папка движется назад. Некогда работа КВН, договариваю я, и он тоже спокойно кивает, мастер, не думая смущаться. На должность он устроен по блату и время делит между игрой в КВН и сугубо хозяйственными хлопотами на стройке. Достать, договориться, спереть. Учиться, что характерно, особо не пытается. Да и зачем. Матушка у него кадровичка в крупном московском строительном управлении, имеющему вдобавок то ли скромный пакет акций, то ли нескромное влияние на одного из крупных акционеров. На стройке он только для того, чтобы просто понимать, Как же все это функционирует с изнанки? В планах экономический факультет по окончанию строительного и чистая должность в строительном управлении. Вроде как даже уже придерживают место. Егор. Голос становится одновременно вкрадчивым и напористым. Ну ты писал ведь уже рефераты. Не писал, а из интернета копипастил кусками и местами своими словами переписывал. Меня устраивает. Папка подвигается ко мне. Можешь прямо сейчас начинать. В моем вагончике отвлекать никто не будет. Там ноутбук, вкусняшек подгоню. А? И ночевать там же останешься, а не в общем кельдиме. А плату в табель проведу так, будто ты все выходные тут овралил. Без сна и отдыха. Аварию типа устранял. Договорились? Взятками не проще, уже сдаваясь, подтягивая себе папку. Нет, усмехается тот, закуривая. Компромат. Рано или поздно всплывет, а для работодателя это не айс. А так я троечник, но вроде как сам. КВН не проще бросить? Времени столько освободиться. Все равно в высшую лигу никак не попадаете. Даже рядышком не были ни разу. Взгляд мастера становится жалостливым. «Ну, потому ты здесь», — выдыхает он снисходительную вместе с клубом сигаретного дыма в строительном вагончике. «Приоритет нужно расставлять. Сейчас главное — связи и умение договариваться. Заставить человека делать то, что нужно тебе, оставив при этом приятное послевкусие». Упитанная его морда внезапно обрастает пейсами, а на носу появляются очки. «Так-то, молодой человек!» — говорит он голосом Льва Лазаревича. Проснувшись некоторое время, не могу понять, кто я и где. Рука привычно похлопала по тумбочке в поисках сигарет. «Я ж курить бросил, какие сигареты!» «Да и не начинал. Бромочу тихонечко, пока меня отпускает». Сон быстро затягивается туманом забвения, но кое-что в памяти и того осталось. Заставить человека делать то, что тебе нужно, оставив приятное послевкусие. Хм, а при здесь Лев Лазаревич? Раз уж сна не в одном глазу, кстати, сколько там натикало? Приподнявшись, нашариваю часы и чиркаю спичкой, пытаясь разглядеть цифры. Утро уже почти. Светать скоро будет. Ладно. Так, при здесь Лев Лазаревич? Кручу его и так, и этак. На Москве его знают как люди почтенные, законопослушные, так и хитрованцы. Абортмахер. Иногда скупщик. Вроде как. Такой его дяденька. Себе на уме... Да в свою пользу. Здесь тоже знают местные все-таки с смолдаванки. Тоже всякие народицы, и криминальные в том числе, если даже не в первую голову. Письмо сестричке своей двоюродной написала. Да мне записочку для нее. Особого подвоха вроде как и нет. Песе Израилем надаром, что еврейка, такая дура простодырая. Вроде и выторговала деньги за железы до питания, так кормит так, что аж на неловко иногда становится. Чуть не на 3 рубля с Санькой едим. Тоже мне еврейка. Не, на хитровке бабы поухватистей. Едь не стали бы кефалями кормить до да бананами. Сейчас. Ел бы на 5 копеек в день, ну, может на гривенник, да и радешник был бы. Надо будет подкидывать ей иногда всякого разного. Или не так прямо, а может просто фирку там сводить куда, гостинчик брать им ее. Не то дело. Ну или купить что вкусного на базаре, да и принести Вроде как, на, тёть песи угощайся. А то всучили слишком много торгаши ваши одесские. Оно ведь испортится. Что-то мысли не в ту сторону попёрли. Так, <клёк> Лазаревич, письмо, письмо, письмо. Ах ты ж сука! А? Отозвался сонный чиж. Спи, рано ещё. Остатки сонности растаяли, как и не было. Письмо, ну точно. Сеструхе своей двоюродной написал, чтобы эта дура простодыра хоть что-то заработала вокруг меня. Вдова все-таки. Если сеструхе написал, то кто мешал дружкам своим написать? Детство, значится. Подходы, чтобы нашли, ну и вообще. На хитровке я человек не из первых, а и не из последних. Можно через меня что-то делать и какие-то вопросы решать. На слабину, значит, попробовать. А если получится, то и в долги вогнать. Деньгами взять на арапа не вышло. Сразу и отдал. Ну, тут они промашку дали, недооценили. Ха, буквально. Может, поторопился кто, а может, абортмахер этот в письме не прямо писал, а намеки намекил. А вот морально... Мне снова захотелось курить. Получилось. Потому как Фима, который блейшман претензий ко мне вроде как и не имеет, но это все вроде как и есть. Надо будет, так и разложат каком кверху, да и объяснят, где и как я был неправ. Потому как теперь он может подойти ко мне и попросить что-нибудь такое Не совсем, чтобы очень уж, но имеет. И отказать не смогу, потому как долг моральный. Ну, то есть, могу, но как бы и не стоит, особенно в Одессе. Насчет Фиры вообще разговор отдельный. И это ко мне претензии вроде как и не, а вот про Фирку прямо было сказано, что не права она, поскольку она за меня заступалась, то снова выходит, что мне и отвечать. Иначе ой. Репутация. Вот же Лазаревич, сука. Вроде как и сделал хорошо, но все в свою пользу. Чуть погодя, я поостыл и мыслил уже без горячности. Лазаревич, он, конечно, не сука, но кто я ему? Родственник? Просто запомнить надобно будет и при случае того. Ответочку. А долги отдавать придется идти его. И лучше отдать заранее, пока не подошли. А ну лучше-то, когда на своих условиях. Заниматься в то утро не стали, потому как чувствовали себя, как старая деревянная мебель, трухлявая и скрипучая. Так только. Размялись мал-мала с крестьянием превеликим. Завтракали так, что прямо ой. Вкусно все и от пуза. Я тогда точно уверился, надо будет еще подкинуть. А то ведь очень уж душевная тетка. Я потому и впутывать ее в дела наши не стал. «Спасибо», — говорю тете Песе. Вкуснотища прям-таки необыкновенная. Вышли во двор, Афира с нами. «Так как?» — спрашиваю у нее. «Зафиру Бляишмана знаешь?» «Серьезный человек». И мордах такая погрустневшая, что мне вот захотелось кому-нибудь морду набить, чтобы грустность эту убрать. «Знаешь, где этот серьезный человек живет? Да под кем он ходит?» «Конечно!» — аж подскочила возмущенная такая. Как же она и вдруг не знает чего? Серьезные люди, как водятся, работают в Одессе все больше ночами. Еле-еле вытерпели до после обеда, проведя утро на море, да и пошли к Бляйшману. У того свой дом двухэтажный из ракушечника. Не так, чтобы большой, но на одного человека, пусть даже и семьей, так и не маленький. Двор собственный, на котором разместилось несколько сараев и два больших дерева. Богато. «Мой боевитый друг Егор и его верный Санька Панса! Моё почтение!» Заорал он сверху, заприметив нас перед калиткой, подскакивая из-за стола. «Поднимайтесь, я как раз завтракаю!» Смотрю, Фира погрустнела. её не упомянул, а значит затаил. прям почти об этом сказал. «Ну да тут дело такое, что за пролитую кровь порой меньше спрашивают, чем за сказанные слова». «Супруга моя, Хая!» — представил он толстую красивую бабу, почти что красивую, только очень ушло по глазу. «Садитесь!» «Спасибо, дядя Фима!» — отвечаю вежественно, не забыв снять картуз. «Мы только из-за стола!» «Какие милые мальчики!» — умелилась Хая и рукой меня за щеку щиплет. «Так заходите к нам почаще, когда из-за стола!» Всегда будем рады таким гостям. Фима, может тебе завести побольше русских друзей? А то эти жидовские морды, норовящие пожрать на дармовчинку, мне уже как-то надоели. Мне хватает одной жидовской морды твоей. Но может еще Йосик, когда он приезжает голодный от своего петербургского университета. И хватит. Вот когда Йосик заведет детей, тогда совсем другое дело. «Всегда будем рады, тетя Хая», — ответил ей. «Мы, собственно, по вопросам дружбы и соседства пришли». «Тетя!» — умилилась Тая и снова за щек у меня. «Скажу на привозе, что обзавелась гойским племянничком. Так меня не так поймут. А потом объясню еще раз, и меня поймут еще неправильней». Минут 10 так развлекались, словесами перебрасывались. Потом Фима доел и бровку так вверх вздернул. Долги возвращать надо мне, дядя Фима. И улыбаюсь. этому меня жизнь научила. Тот кивнул, важно так, и рюмочку. Жах! И глазами выпрошает Я предпочитаю отдавать так, чтобы мне должны оставались. У вас как, сдача найдется? Или лучше сразу и пальцем вверх? Бляйшман посидел, поскреб щетину, не отрывая глаз от моего лица. Понимая, что не за деньги говорить пришел, потом медленно так кивнул. Хорошо. Вечером приходи. Один. Вечером е-то когда? Часиком к девяти. Долго время потянулось. На море идти уже нет, потому как были уже... А часто нельзя, кожа поползет. Танцы и вообще беготня всякая, так тело болит. С книжками устроились. Я пример решаю. Санька конька-горбунка по складам читает. фюрка забежал ненадолго сделала глаза и убежала. А минут через пять слышим. «Мендель, горе в еврейской семье! Оторвись от своих игрушек, да иди почитай книжку!» Гойские мальчики на отдых приехали и то занимаются. Они вырастут и станут инженерами, врачами или адвокатами, а ты шо? Будешь чистить им ботинки? И на русском все. И это как я уже понял, что все знали, а не только идиши. стыди тот значится. Любит здесь так, на показ. Мендель! Занимались до того, что у меня голова мало не вспухла. Да и дружок мой тоже устал, так что после ужина книжки не открывали. Сидели только, разговаривали ни о чем да я сдерживался с трудом, чтобы поминутно не щелкать крышкой часов. К назначенному времени проводили меня до Фиминого дома, но сами не пошли, потому как не приглашали значиться. Во дворе на лавочке сам Бляйшман и с ним мужчинка такой, невзрачный вроде, да и одет, как приказчик в лавке средней руки. Но я-то пока не глянул. Дуло пушечное, а не глаза. «Эгэ, думаю. Тут не просто Иван местного разлива. Один из самых на больших». «Здрасте вам!» И картуз с головы. Атаман кивнул, но представляться не стал. «Есть у меня шанец договорить свое деловое предложение, чтобы вы мне были здоровы? Или мне замолчать свой рот и говорить за моральные долги перед Фимой?» «Ловлю ушами твоих слов», — доброжелательно ответил тот, не обращая внимания на миг вспотевшего Фиму, и опёрся на щегольскую тросточку, в которой рубь за сто — потаенный клинок. «Университет — настоящее золотое дно», — атаман чуть сморщился, и я заспешил. «Не поддельные дипломы, разумеется, а просто помощь в поступлении. Подойти к родителям, да и пообещать помощь в поступлении». — Знакомо, — раздраженно перебил меня Блейшман. — Я могу таки договорить? — Легкий кивок атамана. — Спасибо. — Убедить в своей искренности можно, пообещав вернуть деньги, если молодой человек не поступит. Кидок. Снова вылез нервничающий Фима, у которого аж глаз задергался. — Ни в коем разе. Цимис в том, что делать ничего не надо. Вот вообще ничего. Меня аж нараспирало от собственного умища. Поступил так и хорошо, а нет, так и вернули деньги, и никаких возмущенных граждан. Фима. Глаза Атамана повернулись на Блейшмана. Что ж ты не говорил, Шлемазл, что у тебя растет такой племянничек, настоящий гешефтмахер? Племянник, с нажимом повторил он, и Фима закивал часто-часто. Родная кровь, сказал он наконец. «Потерянное колено Израилева, так сказать!» «Шлома!» «Вот-вот! Очень приятно познакомиться с вами, молодой человек!» Атаман протянул руку, я не без трепета пожал ее. «Ну-ну, какие могут быть счеты в семье?» «Фима!» Атаман повернулся к Блейшману. «Я не шутил!» «С ним мы будем вести дела честно, насколько это вообще возможно!» Племянник, понял? Еще очень наивный и потому немножко дурачок. Но он дал нам хороший заработок. Постукивая пальцами по тросточке, атаман проводил взглядом мальчика с явным облегчением, закрывшего за собой калитку, и продолжил. Он сам, этот его дружок, как его, фира, песо, «Ну, пусть тоже. Охраняй, Фима! Ему должно быть здесь так хорошо, как дома у мамы!» «Он сирота!» — ставил Блейшман, потихонечку выдохнув. «Тем более, Фима! Тем более!» — атаман поднял палец. «Одесса, мама!»